Глава двадцать первая Тот вечер я все же пошла с Саганом на праздник, который устроили в Восточном Хастоу. Рекой лилась выпивка, горели на площади костры, звучали песни, а в воздухе витало счастье. Жрецы храма старшего бога радовали людей магии, которая то осыпала танцующих светящейся пыльцой, то взрывалась в небе яркими цветами, а то и вовсе становилась полупрозрачными мотыльками, кружащимися вокруг костров. Небо давно было бархатно-чёрным, когда меня поймала мама. «Вы ведь завтра уезжаете?» «Сегодня», — поправила я её, бросая взгляд на тонкий серп луны, «скорее всего, сразу после праздника. Нельзя тратить время». «Почему ты отказалась?» Мой вопрос прозвучал с вызовом, а Малевика отвела взгляд. «Я не могу отправиться с вами. Не могу бросить отца. Хоть ты мне скажи, что там было, почему Бион так поступил». Я вздохнула в ответ. «Если бы я знала, мама, если бы я только знала...» Она обняла меня, а рядом поленьями затрещал огромный костёр. Матушка не должна была почувствовать мои лжи. Я наложила секундный блок на её искру. Не должна она знать той правды, что свалилась на меня. Она не переживёт, не поймёт. «Я вернусь за тобой и дедом», — пообещала, отстраняясь от мамы. «Ты ведь всегда хотела побывать в столице». Я подавила улыбкой надвигающиеся слезы. «Я вам покажу... Формарет. Это самый волшебный город». «Нет, малышка». Она погладила меня по волосам, которые теперь навсегда останутся темно-синими. «Мой отец не выдержит этого. Позволь ему дожить свой век тут, в его доме, где он и по сей день ждет ту, что любит». «Любовь не может быть такой жестокой». Бросила я и прикусила язык. Мама грустно улыбнулась. «Хорошо, что ты так думаешь». И этому очень рада». А голос ее был таким грустным, что выдавал все её чувства. Она тоже ждала. Ждала до тех пор, пока не перестала чувствовать его в живых. Может, и дед чувствовал, что Инлис жива. Нет, я не хочу в это вникать. Праздник продолжался. Люди, живущие столько лет в страхе, пели песни, пили Эль и радовались тому, что опасность отступила. Нет, она не испарилась, но прибывшие чародеи подарили временное затишье. Как когда-то это сделала чародейка и Колдун из Ложа. Я даже танцевала, то хороводы с женщинами деревни, где всех в пляс вела моя матушка, то медленные танцы с дравком и саганом под плач лютни. Утру, когда горизонт окрасился в мягкие оттенки розового, запели первые птицы, а люди засобирались по домам, будто хотели поспать несколько часов перед тем, как выйти в поле и покормить скотину. А мы остались на площади вместе со старостой. его сестрой, которая оказалась та самая сухонькая, остроносая старушка, и дочерью. Они вызвались проводить нас. Вещи, собранные ещё до начала праздника, ждали нас в доме старосты. Саган с Драфаком вынесли сумки во двор и сгрузили возле небольшой, покорёженной временем яблоньки. Пока Саган разговаривал с главой деревни, а Бристия что-то шёпотом втолковывала другу, мама подошла ко мне. «Обещай, что будешь осторожна», проговорила я до того, как она открыла рот. Вы ведь победили монстра. На последнем слове ее голос надломился. Ей было очень тяжело. Знать, что любимый человек жив, но не знать, где он. Прожить год недалеко от него, а потом узнать, что он умер от руки собственной дочери. А мама будто услышала мои мысли. Она шагнула ко мне, обняла и прошептала на ухо. Я не виню тебя, дочка. И верю, что все, что вы сделали, было правильно. Просто мне тяжело. Прости меня за эту слабость. Я обняла ее в ответ, зарылась носом в распущенные волосы, чувствуя тонкий аромат парфюма, которым она пользовалась, в табрунге. «Чародейки плачут, мама. Тебя обманула твоя мудрая знакомая. Слезы помогают справиться с болью. Приглушают ее, а время лечит». Ее плечи вздрогнули, но Маливик Касселенер умел держать лицо. Она лишь тихо вздохнула, отстранилась и улыбнулась мне. «Ты тоже будь аккуратна», — попросила меня она. А ещё пиши. Теперь ты знаешь, куда отправлять письма. Я лишь кивнула и мысленно пообещала себе, что заберу её отсюда, или в Табрунк, или в столицу, при любой удобной возможности. Староста договорился с Саганом, отвесил ему поклон до земли и повернулся ко мне. Ну что, внучка, не так много мы смогли поговорить, как того хотелось бы. Иди сюда, я хочу запомнить, как ты выглядишь. Смутившись, я шагнула к родственнику, которого знала меньше двадцати дней. Старик протянул ко мне руку с тонкими узловатыми пальцами, а в его глазах заблестели слёзы. И унаследовала её взгляд». Я коснулась его ладони пальцами легонько сжала. Я откуда-то знала, что больше не увижу его. Не потому, что не приеду в Восточный Хасто, а потому что Инлес больше нет. А это значит, что его тут ничего не держит. «О, братья-близнецы!» Если вы не соедините их пути там, где нет места живым, вы совершите огромную ошибку. Саган лишь одобрительно кашлянул у меня за спиной, будто соглашаясь с моими мыслями. «Был рад с тобой познакомиться, внучка». Улыбнулся староста и провёл рукой по своей щеке, пряча слабость. «Я тоже была рада этому, дедушка». Я смогла произнести это слово вслух, хотя было очень непросто. Солнце уже встало. Старик отвернулся к восходу. «Вам стоит поторопиться, если хотите всё успеть». «Спасибо за гостеприимство». Я присела в глубоком реверансе, придерживая пышные светло-зелёные юбки платья. Обнять его на прощание мне не хватило смелости. «Приезжай ещё, внучка», — улыбнулся он. «Тебе тут будут всегда рады». Несмотря на то, что хотелось бы до бесконечности продлить эту душесчипательную сцену прощания, Нам и вправду нужно было спешить. Чем быстрее мы оповестим короля и ложу о том, что тут произошло, тем быстрее будут приняты необходимые меры и тем меньше шанс, что кто-то из этой живописной деревушки еще пострадает. Брести и Драфок подошли к старости после меня, отвесили ему поклоны и реверансы, поблагодарили за все и поспешили забрать свои вещи, оставленные под яблони. Что удивительно, колдуньи даже не возмутилась, когда друг подхватил вместе со своей сумкой и ее. Естественно, с помощью левитации. Обнявшись ещё раз с мамой, я отошла к огненному порталу, зависшему в воздухе у дома старосты. «Драфок первый. Три шага вперёд, один влево». Целитель лишь коротко кивнул и нырнул в магический переход. вресте не стала дожидаться команды, последовала за ним. «Дай мне руку». Тихо проговорил Саган, протягивая мне ладонь. «Ещё не хватало, чтобы тебе опять стало плохо при телепортации моей стихии». Я без лишних слов протянула ему руку, И обернулась. Мама обнимала за плечи своего отца. Завидев то, что я бросила на них взгляд, оба помахали мне как-то синхронно вздохнули. Чувствуя, что если задержусь тут ещё на секунду, то точно никуда без них не уйду, первая шагнула в портал. Мужчина жал мою ладонь своей, искра света начала своё воздействие, помогая мне вынести эту пытку стихии огня. Три шага вперёд, один влево. Лёгкие только-только начали гореть пламенем, когда всё закончилось. Мы стояли на белоснежных ровных плитках, вдоль стен тянулись тонкие рельефные колонны, у их подножия возвышались светлые горшки живыми цветами и небольшими деревцами. По левую руку через огромное витражное окно попадали первые лучи солнца. Драфок выглядывал через разноцветные стёклышки на улице что-то громким шёпотом рассказывал колдунье, которая стояла рядом и улыбалась. «Где мы?» Я еще раз осмотрелась, но место не узнала. «Это королевский дворец?» «Да, там покой правителя». Мужчина указал на гладкую белоснежную стену. «Подождите меня тут, пока я с ним побеседую». «Разве это правильно, вламываться в такую рань лично в покое короля?» Усмехнулась я, чувствуя всю ту усталость, которая скопилась в моем теле за последние длинные тяжелые сутки. «Нет, но времена нынче такие. Подождите меня тут». а потом я переправлю вас в академию. Нужно поговорить с ректором, а потом отправляться в ложу. «Не проще ли собрать всех в одном месте?» «Может, и проще, но пока всех оповестишь», — фыркнул Арусаган. «Ждите тут, я скоро». Если я и услышала слова мужчины, который направился к стене, взмахнул рукой и вошёл в появившуюся из ниоткуда дверь, то друзья нет. Они были так увлечены беседой, что я не стала их прерывать. Подхватив наши с мастером сумки, Дотащила их до низкой мраморной лавки, находящейся возле одной из колонн, и с тихим вздохом на неё опустилась. Прислонившись спиной к горшку с высоким зелёным деревом, я прикрыла глаза и, кажется, задремала. Точно помню, что перед тем, как открыть глаза, думала о том, что теперь будет между нами с Саганом. Ведь после того откровения на берегу безымянной реки он словно пытался показать мне, что теперь всё не так плохо, как он думал. Но никаких решительных шагов от мужчины я не дождалась. а самой. Честно говоря, я жутко устала делать первые шаги к нему навстречу. «Шерил Селинер, какая встреча?» Надо сказать, что это было самое ужасное пробуждение из всех тех, что были у меня за 20 лет. Если, конечно, делать поправку на то, что я всё-таки задремала. Голос наследного принца резанул по ушам. И пусть глаза у меня были приоткрыты, мне всё равно показалось, что кто-то насильно выдернул меня из самого уютного и приятного сна. «Светлых путей, Ваше Высочество!» Я заставила себя встать с лавки и присесть в реверансе. Подавить зевок оказалось сложнее, но я справилась. «А что вы тут делаете?» Рамунто усадил меня обратно, сел рядом. «Разве у вас не практика сейчас?» Я бросила взгляд на друзей, которые затихли и прислушивались к нашему разговору. «У нас произошло кое-что непредвиденное, и потому мы сейчас тут, а мой мастер на аудиенции его величества». «У отца?» Принц подскочил с лавки, словно собирался с разбега ворваться в покоя короля. «Ваше высочество, давайте не будем им мешать». Мой голос прозвенел так, будто сталь скрестилась со льдом. «Вы правы, Шерил». Рамунт выдохнул и вновь опустился рядом, его рука оказалась у меня за спиной, а я пожалела, что выпрямилась и потеряла такую важную стратегическую опору у горшок с деревом. «Так что, говорите, произошло на практике?» Я стопила зубы, чувствуя, как неприязнь и злость смешиваются в один тугой клубок. Какое вообще его дело? Что и где произошло? Он не правитель, не председатель палаты или ложа. Он практически никто в нашем королевстве. Стараясь не грубить, я улыбнулась. Увы, всех тонкостей я не знаю. Возможно, ваш папенька после разговора с мастером Саганом сможет раскрыть вам все происшествия под правильным углом. В таком случае я зайду к нему позже, Шерил. «А почему бы нам с вами не прогуляться по замку?» «Я покажу вам все его красоты». Его рука скользнула вниз по моей спине. «Уверен, что вам понравится. Я умею удивлять». От моего эмоционального всплеска принца спасла открывшаяся с грохотом дверь. В зал вышел Саган и сразу же повернулся в сторону лавочки, на которой сидела я, в объятиях наследного принца. «О, братья-близнецы, всё выглядит сейчас намного хуже, чем есть на самом деле». Арусаган усмехнулся, уловив эти мысли, и Чиканешак направился к нам. «Светлых путей, ваше наследное высочество!» На губах колдуна застыла еле заметная улыбка. «Как продвигается ваша практика в родных стенах?» «Благодарю за заботу», — сквозь зубы отозвался парень, но руки так и не убрал. «Хорошо. А вот у вас, вижу, что-то вышло из-под контроля». «Из-под контроля, Рамонт, выходите только вы», — холодно бросил мужчина, глядя на него сверху вниз. «Убедительно прошу встать и отойти на десять шагов от моей ученицы». «Она вам всего лишь ученица», — хищно усмехнулся наследный принц. «Вы не учили того факта, что я обнимаю свою невесту». Я закашлялась и постаралась отодвинуться от Рамонта, но он не позволил мне это сделать, обвив рукой талию. «А мне почему-то кажется, что Шерил не в курсе этого статуса». Усмешка вновь проявилась на губах чародея. «Вы бы хоть спросили у девушки, согласна ли она на подобное?» «А что, неужели, Шерил, вы против?» Наигранно удивился принц, поворачиваясь ко мне лицом. «Сейчас я ненавидела их обоих. Одного за наглость и уверенность в себе, а второго за то, что делает из всего этого спектакль для застывших у окна брести и драфака показушники». Пора с этим покончить. Всего за мгновение до моего эмоционального взрыва проговорил Саган, поднял руку и выпустил с пальцев ярко алую искру, которая угодила в плитку у мягких сапожек принца. Ваше высочество, принц Рамунд, я вызываю вас на магическую дуэль. Все мы знали, что отказ от подобного пятна этой мероды. Будущий король не мог этого допустить. Но я уверена, что до этого он никогда не сражался на магических дуэлях, разве что только с подставными противниками. Если вы проигрываете, Колдун сделал многозначительную паузу после этих слов. То оставляете госпожу Шерил Селенер в покое. Если же одерживаете победу, то я отказываюсь от ставки мастера в Академии Двух Богов». Весьма заманчиво. Этот самонадеянный ублюдок, ох, кажется, я слов убрести нахваталась, отпустил меня и медленно встал. Я не могу отказаться от столь выгодного предложения. На когда назначим дуэль? Завтра. Три дня. «Сейчас», — усмехнулся мужчина. Я зажал рот ладонью, чтобы не выдать вздох удивления. Всё происходящее казалось мне сейчас нереальным, таким, что никогда не могло бы произойти на самом деле. Но тем не менее старший бог вызвал на магическую дуэль королевского сынка. И призом была я. Шикарно. «Для сейчас нам потребуется независимый чародей», — выпятил нижнюю губу парень. «Кто-то, кто проследит за чистотой и честностью сражения». «Если вы позволите, и могу побыть я!» Низкий, слегка грубоватый голос отвлек всех от назревающей дуэли. В дверях своих покоев стоял король и с пренебрежением смотрел на своего отпрыска. «Никто не против!» «О, это будет огромная честь для нас, ваше величество!» кивнул Саган. Рамунд, вы согласны на кандидатуру вашего отца?» «Не боитесь, что он мне подсудит!» скривился наследный принц, а я заметила, как Брестия что-то быстро шепчет дравку с таким выражением лица, будто прямо сейчас вернёт всё то, что съела и выпила на празднике в Восточном Хасту. «Нет, Ваше Высочество, я верю в благородство Вашего отца», пустив яду в слова, проговорил мой преподаватель. «В таком случае победителем окажется тот, кто первым уложит своего противника на лопатки». Мужчина, купивший своему сыну маю искру, взмахнул руками, расчерчивая на полу еле заметные полосы, ограждающие импровизированную арену. Я объявляю начало дуэли. Рамунд практически подпрыгнул на месте, взмахнул руками. С его пальцев посыпались искры, застучали по полу. Плитка пришла в движение, превращаясь в ужасного монстра, пытающегося ухватить преподавателя за ноги острыми бело-серыми зубами. Саган лишь усмехнулся. Всего одно слово: И пол возвращает себе былой вид. Даже поломанные магии плитки не выглядели испорченными. Наследный принц окинул взглядом зал и что-то прошептал. Из ближнего к преподавателю горшка высунулся толстый корень высокого цветущего кустика и устремился к арене. Я чувствовал, как его напитывают магии воды и усиливают стихии земли. За те доли секунды, которые потребовались отростку, чтобы достичь сагана, он разделился на несколько корней и стел раза в три. Но мастер не позволил им и коснуться себя. Волна огня треском уничтожила растение, оставив на его месте лишь кучку пепла. На лице Рамонта промелькнул испуг, а затем вновь сменился превосходством. Вот только сделать больше ничего парень не смог. Арусаган со скучающим видом взмахнул рукой, волна воздуха ударила его оппонента в грудь и выкинула за пределы импровизированной арены. — Поздравляю с победой! — усмехнулся король. Что должен был получить победитель? Внимание этой девушки. Колдун в несколько шагов оказался возле меня и подал руку. Я лишь улыбнулась и вложила свою ладонь в ладонь моего спасителя. Только что этот мужчина выполнил просьбу, которую я произносила на балконе королевского замка. Он победил, а значит, Рамон больше не посмеет ни со мной заговорить, ни ко мне прикоснуться, а уж тем более не станет называть прилюдно меня своей невестой. «Ещё раз примите мои поздравления, Саганду Райн, добродушно усмехнулся монарх. «А ты, сын, проследуй за мной. У меня к тебе есть серьёзный разговор». Лишь когда дверь захлопнулась за представителями королевской семьи, мы все выдохнули. Боковым зрением я увидела, как Бристия в порыве чувства обнимает Драфика и, судя по всему, рассказывает о том, как её раздражает наследный принц. «Теперь ваше внимание полностью в моём распоряжении». напомнил о себе Саган, сжимая мою ладонь в своей. «Вы выиграли его без моего согласия», хмыкнула я, чувствуя, как от усталости начинает кружиться голова. «Мне требуется ваше внимание, Шерил всего на несколько мгновений. Я хотел бы попросить помощи у сильной чародейки, которая обещала мне ее взамен за то, что я спас ей жизнь. У меня вырвался смешок, который я тут же подавила. Это еще что за номер?» «И чем я могу вам помочь?» Наклонив голову, в бок поинтересовалась я так вы согласны выполнить это обещание уточнил Арусаган чародейки должны держать свое слово в таком случае чародейка шерил мне нужна ваша помощь на довольно долгосрочный период вы не откажетесь разделить со мной жизнь я нахмурилась пытаясь понять шутит он или серьезен что ты задумал Прошептал я, бросая взгляд на друзей, которые, кажется, позабыли о том, где находятся и кто их окружает. «Стать счастливым». Он приблизился, провёл тыльной стороной ладони по моей щеке. и «Я всё ещё жду ответа». «Я ведь дала своё слово». Усмехнулась я и вцепилась пальцами в его рубашку. Мужчина улыбнулся. «Тебе так сложно просто сказать «да»?» «Точно так же, как было сложно тебе», — хмыкнула я. Не усложняй. Парировать мне не позволили. Наклонившись, колдун меня поцеловал.